Глава пятнадцатая. Донку слышал их первым. Замер, приложил ладонь к уху. Я ничего не слышал. Потом он лег на землю, прижался ухом к вытоптанной земле. Впервые я увидел, как кто-то действительно прикладывает ухо к земле. Повторил его маневр и услышал, почувствовал вибрации. «Похоже на механизированную колонну», — сказал я. «Давайте отойдем в сторону». Несколькими милями раньше наша тропа влилась в другую, куда более широкую, которая тоже тянулась на юг. Кое-где над ней даже не смыкались кроны деревьев, и мы могли видеть синее небо. Поначалу новая тропа меня не порадовала. С одной стороны, она доказывала, что мы движемся в правильном направлении, с другой — грозила немалыми опасностями. Судя по всему, северные вьетнамцы активно ее использовали, а потому нам следовало усеять бдительность, если мы не хотели попасться на глаза какому-нибудь патрулю или угодить в засаду. Более того, на тропе нас могли засечь американские самолеты или вертолеты и, конечно же, принять за вьетконговцев. Огибнуть от пуль или бомб своих очень уж не хотелось. Мы замаскировались в кустах задолго до появления колонны. Я положил два кожаных мешка с драгоценностями на землю. Коллекция была замечательная. Днем раньше я все-таки заглянул в мешки. В основном в них лежали бриллианты, рубины и изумруды. Некоторые фантастической величины. А также камни, названия которых я не знал. Многие начали путешествия в ювелирных украшениях. Но потом воры, настоящие, для компактности, вытащили камни и разложили по отдельным мешочкам, а золото переплавили, и, скорее всего, уже продали на черном рынке Бангкока. Я нисколько не сомневался, что этого золота могло хватить, чтобы в течение долгого времени финансировать военные операции по Тет-Лау. Были в мешках и фигурки, вырезанные из нефрита. О нефрите я знал достаточно, чтобы понять, что только они стоили целое состояние, да только могли принести нам не больше пользы, чем бумажные деньги или золото. То есть никакой. Я бы с превеликим удовольствием обменял их на винтовку, мачете или ручной фонарик, на любой предмет, который помог бы нам в джунглях. Пчела переползла с моей лодыжки на голень, и я сшиб ее щелчком. Тапинс и Донг сидели на корточках рядом. Колонна северо-вьетнамцев катила мимо. Два джипа с зелеными пулеметными установками, грузовики, некоторые тащили за собой зенитки, четыре танка. И тут с юга донесся гул авиационных моторов. Тапинс посмотрела на меня, ее глаза тревожно округлились. — Я ободряюще кивнул. — Летите дальше, друзья, — молил я. — Летите, как птицы. Не нужно сегодня геройствовать. Отбомбитесь над Ханоем и ничего не сбрасывайте сюда. Они нас не послушали. В нескольких ярдах от нас северо-вьетнамцы готовились к отражению атаки с воздуха. Колонна остановилась. Зенитки нацелились в небо. С грузовиков на землю попрыгали десятки солдат. Все с винтовками и автоматами. Рассыпались по кустам. Мы испугались, что наткнутся на нас но в большинстве своем они отдали предпочтение противоположной стороне тропы. Самолеты гудели уже совсем близко. Танки, русские Т-34, с которыми я сталкивался в Корее, подняли к небу массивные стволы. «Летите дальше», — упрашивал я пилотов. «В Хайфоне вас ждут, не дождутся нефтяные хранилища. Да мало ли в Северном Вьетнаме стратегических целей, по которым не грех отбомбиться». Американские самолеты начали пикировать на тропу. Возглавила атаку пара штурмовиков. Они неслись на нас сквозь разрывы зенитных снарядов. Вслед за ними начали откладывать яйца фронтовые бомбардировщики. Мои ожидания полностью оправдались. Напалм. Джунгли охватил огонь. «Бежим!» — бросил я Таппенс и Донгу. «О солдатах не волнуйтесь, им сейчас не до нас. Главное — не попасть под огонь». Мы побежали, как крысы из горящего сарая. Среди моря огня загремели разрывы бомб большой мощности. Зенитки, однако, продолжали вести ответный огонь. И один из снарядов нашел цель. Бомбардировщик вспыхнул, резко клюнул носом, по спирали пошел к земле и взорвался. Но основные потери несли, конечно, северовьетнамцы. Три танка сразу вышли из строя. В два попали бомбы, третий перевернуло. Солдаты гибли как от пули осколков, так и от огня. Конечно, мы практически ничего не видели, потому что мчались, сломя голову, убегая от огненной волны. Наконец, забились вглубь джунглей, где до нас не мог добраться напалм, и лежали тяжело дыша, оглушенные грохотом битвы, пока земля не перестала содрогаться и последний самолет не улетел на юг. «Мы ненавидели джунгли», Ненавидели этот примитивный мир с его змеями, насекомыми, лианами, а теперь крались к разбомбленной американской колонне и видели результаты трудов альтернативного цивилизованного мира. Акры пышной зелени превратились в черное пожарище, по периферии которого кое-где еще плясали языки пламени. Воздух наполняли запахи сожженной растительности и зажаренной плоти, Раненые кричали от боли и стонали в ожидании смерти. Мертвые, по счастью, молчали. Вьетнамцы, оставшиеся в живых, не могли оказать пострадавшим необходимую помощь. Мы наблюдали за ними уже особо и не таясь. Я оглядел колонну из исковерканных джипов, грузовиков, зенитов, танков. А вот и он вырвалось у меня. Кто? Наш ковер-самолет. Они уничтожили только три, а один, похоже, на ходу. Нам надо лишь залезть в него и завести двигатель. Тапинс смотрела на меня, как на душевно больного. «Тебе надо отдохнуть, лихорадка...» «Нет у меня никакой лихорадки. Я говорю о танке». «О чем?» «Я указал». «Это Т-34. Танк. На нем мы сможем выбраться отсюда. Когда сидишь внутри...» Неважно, какого цвета у тебя кожа, нас никто не увидит. Мы выйдем из Северного Вьетнама и пересечем демилитаризованную зону, прежде чем кто-то сообразит, что к чему. А как мы захватим танк? Мы поменяемся местами с теми, кто сейчас сидит в нем. А если им твоя идея не понравится? Они, скорее всего, мертвы. Думаю, их поджарило заживо. Если в течение нескольких минут они не выползут из танка, можно на это рассчитывать. При горении напалма выделяется очень много тепла. Но танк избежал прямого попадания, так что механизмы должны работать. Рано или поздно он остынет. К тому времени остатки колонны уже уйдут. «Ты когда-нибудь водил этого монстра?» «Нет». «Круто!» «Я никогда не греб и на плоскодонке, может, соображу, что к чему». «Ты действительно так думаешь?» «А ты хочешь проделать остаток пути на своих двоих?» «Нет. Тогда стоит попробовать». Мы сидели в кустах, пока те, кто остался невредим и легко раненый, ушли на север, захватив с собой тех тяжелораненых, кого могли унести. Воздушная атака принесла ощутимые результаты. Моторизированная колонна превратилась в горстку пехотинцев, бросившую на поле боя все транспортные средства. Бомбы и огонь вывели их из строя, но оставалось лишь толика надежды на то, что мне удастся завести двигатель танка, избежавшего прямого попадания бомбы. Вокруг нас затихали крики раненых, оставшихся на пожарище. Для статистиков они медленно, но верно переходили из категории раненых в бою» в категорию убитых в бою». Другие раненые просто перестали стонать, поняв, что помощи ждать уже неоткуда. Какое-то время спустя я взял винтовку у убитого солдата, велел Таппинс и Донгу подождать, а сам направился к танку. Когда подошел к нему, не смог дотронуться до крышки люка голой рукой, слишком горячие. К счастью, ее не закрыли изнутри, поскольку экипаж не собирался участвовать в наземном бою. Я откинул крышку, подцепив ее стволом винтовки. В лицо ударил запах сгоревшей человеческой плоти. Я вернулся к Тапинс и Донгу. Последний раз мы поели достаточно давно, но никто из нас не мог похвастаться хорошим аппетитом. Тапинс была просто в шоке. Оглядывала пожарище, качала головой. «Почему одни не могут оставить в покое других?» задала она риторический вопрос. Я терпеть не могу джунгли. Помнишь, я сказала тебе, все джунгли надо вырвать с корнем, а на их место положить асфальт. Это предложение за время нашего путешествия она повторила неоднократно. Беру эти слова назад. Лучше джунгли, чем такое. Джунгли все равно скоро исчезнут. Из-за этого? Из-за бомб? Не только. Называй этот процесс развитием цивилизации. В ней нет места джунглям и пустыням. Слишком много людей. Когда я проверил танк в следующий раз, броня была чуть теплой. Экипаж в составе трех человек сидел на своих местах, но в очень уж плачевном состоянии. Я заставил Тапинс оставаться в кустах, пока мы с Донгом выгребали из танка человеческие останки. Потом продезинфицировали все бензином, после чего вернулись к танку вместе с Тапинс, чтобы убедиться, на ходу ли он. Как выяснилось, танк прекрасно пережил бомбардировку, в отличие от экипажа. Я счел сия триумфом современной боевой техники. Она могла уничтожать людей, не принося вреда сложным и дорогим механизмам. Я поиграл различными тумблерами, верньерами и рукоятками, пока не нашел правильной комбинации, запускающий двигатель. Он заработал, но через несколько секунд заглох. Я догадался, что причина — отсутствие топлива. От жары горючее в баках испарилось. Остались лишь несколько капель в карбюраторе. Мы с Донгом собрали горючее из баков разбомбленных танков и залили в бак нашего. Я повторил попытку, и на этот раз двигатель заработал. Мы забрались в танк, прихватив с собой кожаные мешки с драгоценностями, несколько винтовок и автоматов, позаимствованных у убитых вьетнамцев и пять канистр с горючим, которые мы нашли под кузовами грузовиков. Я не знал, сколько миль может проехать танк на галоне горючего, и мне не хотелось остаться без Бизонова посреди демилитаризованной зоны. Люк мы оставили открытым, чтобы не задохнуться и избежать клаустрофобии. На приборном щитке надписи были на русском, который я, к счастью, знал. «Т-34 – хороший танк». В Корее нам от него приходилось не сладко. Я, правда, думал, что эту модель давно уже сняли с производства, заменив более совершенный, но ошибся. Простой в управлении, этот танк создавал ощущение защищенности. Теперь я знал, что чувствует черепаха, спрятавшая голову и лапы под панцирь. Подозрительность местных нас более не тревожила. Ни один северовьетнамский солдат не стал бы стрелять по своему танку из гранатомета только потому, что он ехал в гордом одиночестве. Когда мы обгоняли длинную колонну пехотинцев, то наглядно убедились в преимуществах нашего транспортного средства. Конечно же, шум танкового двигателя они услышали издалека и заранее разошлись по сторонам дороги, освобождая нам место для проезда. Скидывали пилотки и фуражки вверх, когда мы проезжали мимо, радовались нашему появлению, желали нам удачи. Я даже поискал кнопку клаксона, но, должно быть, клаксонов на танках нет, потому что столкновений они не боятся. Поэтому я просто взял автомат, откинул люк водителя и выпустил очередь в небеса. Солдаты заревели от восторга. Они очень нам обрадовались, констатировала Таппинс. Да, подумали, что мы на их стороне. Логичная ошибка. Наверное, забавно, знаешь ли. Они так радуются, потому что думают, будто мы собираемся стрелять в американцев. Ты видел их лица? Некоторые совсем еще дети. Ага, как и многие наши морские пехотинцы. А через несколько дней эти дети уже будут стрелять друг в друга и отнюдь не из рогатки. Это ужасно. Это война. Война ад», – ад, твердо заявила Таппинс, и я не думаю, что она цитировала генерала Шермана. Скорее всего, это сравнение просто пришло ей в голову, как приходило многим людям, говорящим на нескольких языках. Я вспомнил Корею. Грязь, пули, отвратительная еда, плохое лето, мерзкая зима. Адам я бы ее не назвал. Не назвал? В общем-то, нет. Это жизнь, это острота ощущений, и сражаются на войне молодые. А если они достаточно молоды... Их можно убедить в том, что они делают что-то важное. Вот холм, говорят вам, а на нем пулеметы, которые поливают свинцом ваших товарищей по оружию. И очень важно взять этот холм. Настолько важно, что ради этого можно и умереть. Умереть ради холма? Ты не понимаешь. неважно холм это, болото или пластмассовый горшок. Главное, это что-то должно казаться достаточно важным, достойным размена на твою жизнь. Если над тобой нависает смерть, ты должен думать, что гибнешь не зазря. Если тебя в этом убедили, неважно, умираешь ли ты на поле боя или в собственной постели, в 18 или в 78, в любом случае ты уходишь из этого мира, совершая что-то достойное. Но срабатывают такие доводы только с молодыми. Потому что, становясь старше, человек понимает, нет ничего такого, за что стоило бы отдать жизнь». Совершенно не важно, будет взят этот холм или нет, в мире полным-полно холмов, а вот жизнь у человека одна, и другой нет, и не будет. Я подумал о старике в Таудане, мчащемся на погребальном костре в ворота ада во славу Франции. За что, собственно, он отдал свою жизнь? За спасение троих незнакомцев, которые едва ли смогли бы восстановить колониальную империю Франции. За генерала де Голя, который, наверное, пришел бы в не меньший ужас, чем Хоши Мин, при мысли о том, что Индокитай может вновь стать частью Франции. Бессмысленная смерть. Едва ли. Он мог протянуть еще несколько лет, живя умершими мечтами, высасывая мозг из костей памяти. Вместо этого он умер героем, этот старик. Не обязательно быть молодым, поправился я. Молодым умирать легче, потому что их не одолевают сомнения. Но штурмуя холм, можно умереть и стариком, если убедить себя в том, что по-другому нельзя. Я гнал танк всю ночь. Таппенс и Донг заснули, что-то бормоча о еде и питье, которых у нас не было. Без еды мы могли обойтись, без воды нет. Я все больше и больше вживался в роль богарта. Где-то в предрассветные часы я съехал с дороги. Такое не могло случиться раньше, когда с обеих сторон ее окружали густые джунгли. Но по мере продвижения на юг, они стали уступать место открытым участкам. Я полагал, что мы уже в демилитаризованной зоне. Но где именно? С дороги я съехал, не заметив этого. К тому времени, как понял, что произошло, возможности исправить ошибку уже не было танке был компас, поэтому я просто продолжал двигаться на юг, надеясь, что попаду в нужное нам место. Держал тот же курс и после того, как рассвело. Когда Тапинс проснулась и спросила, где мы, я ответил, что в Азии, а она заявила, что остряков никто не любит. Мы по-прежнему находились в Азии, когда нас атаковал самолет. Ехали по степи. Единственный танк посреди травяного моря, И нас засек единственный самолет. Но так уж вышло, что самолет был наш, а танк — их. Я не замечал его, пока он не открыл огонь. Но ракета взорвалась в нескольких ярдах левее, и танк здорово тряхнула. «Идиот!» — заорал я. «Мы же на твоей стороне!» «Может, если ты вылезешь и махнешь ему рукой?» «Не думаю». Я наконец увидел самолет. Он разворачивался, готовясь к повторной атаке. Посмотрел на Донга. Тот забился в угол, как перепуганная мышка. Сражаться в джунглях — это одно. Но ехать в чреве железного монстра, на которого набрасывается железная птица, — совсем другое. Он не хотел принимать участие в битве железных чудовищ. Я тоже. Закрыл люк, разумеется, и теперь наблюдал за самолетом в смотровую щель. На этот раз он спустился ниже и выстрелил двумя ракетами. Обе ушли далеко влево. «Стрелок он отвратительный», — вынес я вердикт. «Мы едва движемся, ему никто не мешает, а он пускает ракеты в молоко». Тапин стрясло. «Есть одно маленькое утешение», — попытался успокоить ее я. «Может, при такой стрельбе у него скоро закончатся ракеты? Может, у нас раньше закончатся танки?» Ракет у него вроде бы хватало. При следующей атаке он спустился еще ниже, Но я провел ответный маневр, остановил танк. Промазал он и на этот раз, но совсем на чуть-чуть. Он пристреливается к нам, Ивен. Что? А ты не можешь выстрелить в него? Я поднял голову. Увидел какой-то штурвал. Повернул его, повернулось и орудие. Увидел я и казенник, куда закладывались снаряды. Сами снаряды лежали на полу. Я отдал команду Донгу, и тот протянул мне снаряд. «Возможно, этому лежи», — заметил я. «Честно говоря, я не знаю, как работает эта штуковина». «Мы должны что-то сделать». Я загнал снаряд в казённик, закрыл затвор, поискал на приборном щитке кнопку или рычажок, приводящий в действие пушку. Как я мог одновременно управлять танком и выцеливать в небе самолет? Мне хватало проблемы с управлением. «И подождите», — воскликнул я. «Я не могу его сбить». «Почему?» Он американец. «Мы с тобой тоже», — резонно напомнила Таппинс. Самолет опять шел на нас. Я крутил штурвал и ловил его в прицел. Поймал, и тут же он выпустил ракеты, а я выстрелил из орудия. От отдачи танк тряхнуло. Он промахнулся, мы тоже. Донг протянул мне новый снаряд. «Мне это не нравится», — честно признался я. «Может, ты просто отпугнешь его, Бэби?» «Может, и отпугну. А может, ему надоест, и он улетит домой?» Я загнал снаряд в казённик, прильнул к прицелу, начал выискивать его. Задался вопросом, тот ли это идиот, что проделал пару сотен дыр в нашей плоскодонке. Улетать после первых промахов он определенно не собирался. Только на этот раз мы могли отстреливаться. Самолет вновь пошел в атаку, и я почему-то подумал, что на этот раз нам не сдобровать но сумел поймать его в перекрестие прицела и выстрелить раньше, чем он выпустил ракеты. Хвост самолета просто исчез. Откинулся колпак кабины, кресло пилота вместе с ним взлетело вверх. Раскрылся парашют, и пилот медленно поплыл к земле. Я наблюдал, как он приземлился, перекатился на бок, вскочил. На душе у меня полегчало. Во-первых, ракеты нам уже не угрожали. Во-вторых, я не взял грех на душу, убив соотечественника. Я завел двигатель и направил танк к пилоту. У него есть сигнальные ракеты. Возможно, кто-то видел, как его сбили. За ним пошлют вертолет, который заодно захватит и нас. Возможно, встреча с нами ему не понравится. Еще как понравится, когда он узнает, кто мы. Сейчас-то он собирается сдаться экипажу северо-вьетнамского танка. Да только сдаваться он не собирался. Подъезжая, мы хорошо его рассмотрели. Очень молодой негр с волевым решительным лицом целился в нас из пистолета. Я думаю, он хочет, чтобы мы ему сдались, и будет чертовски удивлен, когда выяснит, что таковы наши намерения. Мы остановились перед ним. Я откинул крышку люка, и он тут же выстрелил в нее. «Остынь, брат по крови!» — крикнула из танка Тапинс. Туземцы настроены миролюбиво. «Все гораздо лучше, чем ты можешь предположить», — говорил Баркли Хаутон Хьюлит. «Ты и девушка лично вернете драгоценности его величеству. Вы получите прекрасную прессу. Она цветная, не так ли? Это здорово. Либеральным газетам очень понравится. Белые и черные на пару противостоят китайскому заговору. Я думаю, будет неплохо втянуть сюда китайцев, ха-ха». «Черное и белое вместе. Нам это на руку. А то все только и говорят, что в управлении терпеть не могут черных. А тебе ходят удивительные слухи, Танар. Слушай, я уже взглянул на девчушку». Он подмигнул мне. «Готов спорить, в постели она хороша, ха-ха». «Ха-ха». «Что?» «Я сказал ха-ха. Девушка и я не собираемся возвращать драгоценности его величеству. Но...» «Скажите, что это вы их нашли» предложил я, что всю операцию провели сотрудники управления. Можете даже сказать, что Кендалл Боярд-Квартет похитили потому, что музыканты попытались воспрепятствовать ограблению королевской сокровищницы. Делайте все, что вам угодно, но мы с девушкой остаемся вне игры. Если о моем участии в этой истории станет известно, я прострелю тебе голову, ха-ха. Ну, если тебе так хочется, Таннер. Именно этого мне и хочется. Я не знал, у кого в данной ситуации ранг выше, но чувствовал, что лучше вести себя так, будто он стоит как минимум на ступеньку ниже. Вот драгоценности, два мешка. Вы отдадите их королю вместе с моими наилучшими пожеланиями. Тапин просит также передать, что он прекрасно играет на кларнете, а Тапинс в этом разбирается. Он взял мешки с драгоценностями, потом замялся. А что делать с тем парнем, которого ты привел с собой, маленьким тайцем? Хочешь, чтобы я увез его в Бангкок и превратил в героя? Я просто забыл про Донга. Нет, его тоже не впутывай. а его участии тоже никто ничего не должен знать. Я на мгновение задумался. Если тебе нужен герой, у меня есть такой человек. Американский пилот Марк Гарви Кук. А что он сделал? Рискуя жизнью, он уничтожил в демилитаризованной зоне северо-вьетнамский танк, потом попытался приземлиться, чтобы спасти нас. Эту историю пилот Кук и я придумали, дожидаясь вертолета. Он не хотел, чтобы кто-то узнал о том, что он так и не смог попасть ракетой в танк. Я не горел желанием получить обвинение в уничтожении американского самолета. Поэтому мы бросили гранату в баг с горючим и придумали правдоподобную версию. Если тебе нужен герой, лучшего не найти. Я посмотрю, что можно сделать. А пока не мог бы ты одолжить мне сотню долларов? С наличными у меня... Одолжи сколько можешь. Он дал мне семьдесят долларов. А Таец? Я о нем позабочусь. Должен выполнить обещание. Мадам, толстая вьетнамка, улыбалась во все тридцать два золотых зуба. Несколько солдат заверили меня, что лучшего публичного дома в Сайгоне не найти. Комнаты красиво обставлены, девушки чистенькие и красивые, а цена всего десять долларов. Она провела нас в гостиную и позвонила в маленький колокольчик. Тут же в комнату вошли семь девушек в юбках с разрезом и на высоких каблуках. Поклонились нам. Изо рта донга текли слюни, глаза вылезали из орбит совсем как у лягушки. И это все мне, ты должен выбрать лучшую. Я хочу их всех. Но выбери ту, которая тебе больше нравится. Они мне все нравятся. Я сосчитал девушек и пересчитал деньги. Семь девушек по десять долларов, всего семьдесят долларов. Именно столько я и получил от Барклия, Хаутона Хауттона Юлита. Я усмотрел в этом знак судьбы, который не следовало игнорировать. Но мог ли Донг справиться со всеми? «Все возможно, — решил я. Практически все. Если он хотел всех семерых, почему нет? Он имел на это полное право. «Он хочет всех семерых, — сказал я мадам, — пусть поднимаются к нему по одной. Я отдал ей деньги. Очередность устанавливайте сами. Они все ему понравились. Он супермен? Возможно. Семь девушек — это что-то». Она передала мои инструкции девушкам, которые весело захихикали. Я сел на удобный диван, а одна из девушек взяла Донга за руку и увела с собой. Мадам присела рядом со мной. «А вы? Что угодно вам?» Я задумался. «У вас есть пластинка беталя? Она нахмурилась и ответила, что нет. «В таком случае не откажусь от стакана холодного молока». Он справился. Все семеро, одна за другой, поднимались к нему, а когда отправилась последняя, я пожалел, что не оставил несколько долларов на его похороны. Но вскоре девушка спустилась в изумлении, покачивая головой, а через несколько мгновений появился и сам Донг. В форме армии лаоских коммунистов выглядел он великолепно. Его шатало, будто пьяного матроса, но он сиял, как маяк. «Никогда не вернусь в Таиланд», «Навечно останусь в Сайгоне». «И что ты тут будешь делать?» «Фак», — без запинки ответил он. «Тебе понадобятся деньги. При такой потенции много денег. Где ты их возьмешь?» «Пойду в армию. Буду бороться с вьетконговцами, получать хорошие деньги. Хорошо есть и фак». Он превратился прямо-таки в рекламного агента призывного пункта, поскольку не хотел слышать ни о чем другом. Я нашел полковника, который, в отличие от многих, не послал меня ко всем чертям. «Лучшего солдата вам просто не найти», — заверил я его. «Нет более убежденного антикоммуниста. Он будет единственным человеком, который знает, за что сражается. Возможно, он в одиночку выиграет эту войну. Конечно же, вы найдете для него место». «Даже не знаю, что делать. Ты говоришь, он тайец?» «Да». «Таиланд номинально участвует в войне». Батальон — сто человек. Я бы мог определить его туда. Но вот невезуха. Пять или шесть дней тому назад наши летчики что-то перепутали. Сам знаешь, как бывает. Джунгли и все такое. Они сбросили на тайских добровольцев на напалмовые и противопехотные бомбы. Стерли бедолаг с лица земли. Погибли все. Понятно. Такое, к сожалению, случается на каждой войне. На этой войне, подумал я, Такое случалось очень уж часто. Чертовски жаль, что ты не привел его ко мне недели или девятью днями раньше. Я бы без труда его устроил. Рад, что не привел. Почему? Потому что он бы погиб со стальными. Эм, да, конечно. М -м, пожалуй, ты прав. Действительно, его бы точно убили, не правда ли? На мгновение я закрыл глаза. Потом открыл и продолжил беседу. И в конце концов... Он нашел способ зачислить его в армию США, пусть Донг ни разу не ступал на американскую землю. Сошел и американский флаг, на который его поставили в посольстве. Какой-то сторонник порядка хотел отправить его в Форт-Дикс для прохождения начальной боевой подготовки. Но я убедил его, что Донг – закаленный в боях ветеран, которого можно сразу отправлять на передовую. Жалование за первый месяц он получил вперед одновременно с приказом явиться в часть через три дня. Мы с ним попрощались, обменявшись крепким рукопожатием, и он отбыл. Я знал, куда он направился, и тревожился лишь о том, что на три дня полученных денег не хватит. На том все и закончилось. Таппинс и я на военном самолете добрались до Токио. Рейсом Japan Airlines улетели в Сан-Франциско. Оттуда Панам доставила нас в Нью-Йорк. Я ел восемь раз в день и пришел к неутешительному выводу, что вокруг исключительно белые, даже в Японии. В Нью-Йорке Таппенс сразу же отправилась к своему агенту, чтобы тот нашел ей для выступлений тихий и спокойный клуб. А я на такси поехал в Бруклин за минной. Она просто прыгала от восторга, получив от меня нефритовую кошечку. И Кити радовалась ничуть не меньше, когда я подарил ей большой изумруд. «Он не настоящий», — качала она головой. «Такими большими бывают только искусственные». «Он настоящий», — заверил я ее. «Только не надевай его в Бангкоке. Там он числится в списках краденного. Несколькими днями позже я продал еще три изумруда, которые прихватил с собой. Ювелир на 47-й улице заплатил за них больше, чем я ожидал. Не думаю, что король Таиланда хватился этих камней» а если и хватился, то в пропаже мог обвинить ЦРУ и Патет Лао. Я же понес расходы, которые требовали компенсации. Партизаны Северного Таиланда лишили меня наличности, конфисковав вместе с одеждой денежный пояс. А в Таудане пришлось потратить все золото из ручного фонарика, не говоря уже о фунтах плоти, которых я лишился во время этого не столь уж долгого путешествия. Так что несколько изумрудов и нефритовая кошка только возместили потраченное. Что еще? Чиф встретился со мной. Какой-то мальчишка передал Минне записку с указанием времени и места. Мне это очень не понравилось. Мог бы не втягивать ребенка в наши игры. Передавая мне записку, Минна сказала на армянском, что все турки — дьявольское отродье. Я посоветовал ей не верить всему тому, что наговорила бабушка Китти, и отправился на встречу с Толстячком из Вашингтона. «Ты продолжаешь изумлять меня?» — он покачал головой. «Все отправляются на задание, вооруженные легендой, Таннер. Это стандартная процедура. Но только ты можешь вернуться, прикрытой другой легендой. Ведь никто так и не понял, что тебя интересовал опиум». «Ага». Я напрочь забыл свою байку про опиум. Мы уже начали получать информацию. Уж не знаю, кто твои осведомители, но они не бросают слов на ветер. Уже началась подготовка полей к посадкам опиумного мака на равнинах Мадона-Ленда. Если б не ты, я бы никогда не узнал об этом чертовом государстве. Пару месяцев назад эта территория была частью то ли Танзании, то ли Нигерии, а потом отделилась. Те ребята, что намерены выращивать опиум, пользуются полной поддержкой правительства Мадона Ленда и, судя по всему, составят достойную конкуренцию другим регионам. Разумеется, официально мы не можем иметь к этому ни малейшего отношения. Нельзя одной рукой способствовать торговле опиумом, а другой сажать за решетку наркоманов. Вот поэтому я так доволен, что ты провел операцию, прикрывшись поисками королевских бриллиантов. Он сиял, как медный таз. Все счастливы, Таннер, в том числе и на самом верху. У меня насчет всех полной уверенности не было. К примеру, я не мог отнести к их числу себя. Возвращаясь домой, я смотрел на уличных наркоманов и никакого счастья не испытывал. Потом прибыло письмо с почтовым штемпелем Макао. Внутри лежал чек на сто тысяч швейцарских франков, которые следовало получить в банке Лео в Цюрихе. Прислал Абель и короткую записку. «Добрые дела продолжаются. Автономию Журе». Поначалу я никак не мог решить, что же мне делать с этими деньгами. 23 тысячи американских долларов – сумма не маленькая. Но я справился с этой задачей. Половину пожертвовал Синанону. Они добились отличных результатов в реабилитации героиновых наркоманов, а на остальное основал организацию, ставящую своей целью Свержение правительства Мадона Ленда с тем, чтобы потом сжечь все опиумные поля. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Декабрь 2015 года звукорежиссер Инна Демура, диктор Елизавета Крупина.